Глава 14. Задумав поехать в Нью-Йорк, ю р ж е н без большого труда привел эту мысль в исполнение. Он успел положить на книжку 60 д долларов уже после того, как потратился на кольцо для Анжелы, и теперь решил, возможно, скорее утроить эту сумму и отправиться в путь. Важно было.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 Откликнулся на эту новость по-своему. Хао, давно уже завидовавший Юджину, был рад от него избавиться, но вместе с тем его грызла мысль о той блестящей карьере, к а к у ю казалось сулила этому щ е н к у его решимость. Пожалуй, он и в самом деле добьется исключительного успеха, думал Хао. Он так эксцентричен, так свойнравен.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 Великодушно соврал Юджин. На самом деле он не считал работы Мэтьюза настоящим искусством, хотя как газетные наброски они были не дурны. Вы этого не думаете, Витла? отозвался Мэтьюз. Я прекрасно знаю свои способности. Юджин промолчал. Пишите нам по крайней мере. Из Нью-Йорка, хоть изредка, продолжал Мэтьюс. Я буду рад услышать, как пойдет у вас дело. Непременно напишу, ответил Юрген, польщенный тем интересом, который в ы з в а л о его решение. Обязательно. Но он ни разу не написал. В лице Руби и Анжелы.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 разве мог бы он довольствоваться ею, если бы даже и з а х о т е л разве могла она заменить ему такую девушку, как Анжела? а теперь он далеко завлек и Анжелу, ибо с тех пор, как она стала его невестой, он узнал ее с новой стороны. эта девушка с виду такая скромная и невинная, минутами загоралась точно охваченная огнем сена.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 на с у б б о т у и воскресенье. Он у г р ю м о расхаживал по комнате, считая немногие оставшиеся им часы и рисуя воображение день, когда он вернется за н е ю Анжелу томил смутный страх перед событиями, которые могли этому помешать. Ей приходилось читать повести о поэтах и художниках, которые уехав в большой город, уже не возвращались.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 величайшем городе Америки. Поезд пересекал пятьдесят седьмую улицу. Юджин узнал места, где он нередко бывал, навещая Руби. Он так и не простился с н е ю Вон там вдали виднеются ряды двухквартирных деревянных домиков. В одном из них живут ее приемные родители.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 Поезд мчался теперь п по о т л о г и м полям северной части Индианы, и когда мимо замелькали провинциальные городки, Юджин вспомнил Александрию. Что-то поделывает Джонас Лайл и Джон Саммерс. Миртл писала, что ее свадьба состоится весной. Она считает, что с этим успеется, ей не зачем торопиться.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 всколыхнуть всю страну, чтобы его имя зазвучало здесь подобно имени Доре во Франции или Верещагина в России, если бы ему удалось вдохнуть огонь в свои произведения, тот огонь, который он ощущал в себе.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 И Юджин ощутил близость моря. Оно должно было находиться за этой степью. Тут протекали питаемые приливом реки п а с а и к и Хакенсак. У причалов стояли маленькие с у д е н у ш к и и баржи, груженные кирпичом и углем. Трепет охватил его, когда проводник стал объявлять по вагонам: м ж е р с и Сити».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 Перед его глазами была картина, которую бессилен представить себе тот, кто ее никогда не видел, а шум настоящей соленой воды, набегавший на берег высокими валами, настраивал его на торжественный лад, как музыка. Какое оно изумительное это море, чьё л о н а б о р о з д я т суда и мощные киты!